В дальнем конце двора раздались первые человеческие голоса. «Идут с виноградников!» — Егор заторопился. «Надо скорее отнести Санду». Он взял девушку на руки, ее голова безвольно запрокинулась, лицо было слегка запачкано то ли сажей, то ли грязью с Егоровой одежды. Просто чудо, что она ничего не сломала, не вывихнула, — радовался Егор. От боли она бы, конечно, закричала, пришла в себя. Или это опять обморок? «Вы кто?» — окликнул господин Назария, темные фигуры — бегом приближавшиеся к ним со стороны дворовых построек. «Свои, барин!» — раздался голос. «Мартиновый! С виноградника!» «Пропащее дело!» — вступил другой. «Пока подоспеет деревенский, все сгорит!» «Пусть его!» — строго ответил господин Назария. «Пусть сгинет упырь!» Люди ошарашенно замерли, переглянулись. «Вы тоже видели?» — робк спросил первый. «Это она была, покойная барышня!» «Она, девица Кристина», — четко сказал Егор. «Это она прокинула лампу», — добавил он уже на ходу, направляясь к заднему крыльцу флигеля. Ему становилось жутко держать на руках бесчувственное молодое тело, биение сердца, в котором почти не улавливалось. «Господин Назарий остался с людьми. Оно и к лучшему», — говорил он, — «будет покончено с чертовщиной». Народ пребывал со всех сторон — Сбившись в кучу поводаль от огня, люди стояли, не двигаясь, ничего не предпринимая, и только ахали. Из уст в уста передавалось сказанное Егором. — У нас тоже скотина пала, — слышал господин Назарий, обращенная явно к нему. — Нынешней осенью вся и мелкая, и крупная. А если какой помрет из младенцев, как раз в упыре обернется. Никто не подходил ближе к дому, никто ни о чем не спрашивал. Никто, кажется, не собирался тушить пожар. Теперь с треском рушились с перекрытий время от времени, осыпались в клубах дыма потолки. Господин Назарий вдруг оказался один на один с толпой. Он не знал, что надо сказать этим поднятым с постели крестьянам, еще не отдышавшимся от бега. Не знал, надо ли простить их о чем-то, и его уже начинал разбирать страх от их числа, от их угрюмого и как будто все более зловещего молчания. Столбы пламени поднимались к небу так мощно, а колеблющаяся тень толпы распространилась так широко, что господину Назария невольно пришла на ум мысль о крестьянском бунте. Только пока люди держались молча, думая свою суровую думу, и ничего не требовали, ничьей жизни, разве что жизни девицы Кристины, а вернее ее настоящей смерти, не наступившей тогда, давно, в большой смуте 907-го от пули управляющего. Господин Назарий торопливо пошел в дом вслед за Егором. В окна проникало теперь довольно света, чтобы свободно пройти по коридору. Дверь к Санде была открыта. Егор стоял на пороге. «Не знаю, хорошо ли я сделал, что опять принес ее сюда», — сказал он. «Хочется надеяться, что она спит. Но может проснуться с минуты на минуту, и тогда мало ли что ей взбредет в голову. Надо ее постеречь», — предложил господин Назарий. «Позовемте и доктора. Но у меня есть дело к людям». — задумчиво продолжал Егор. — Ваша помощь при этом мне тоже понадобится. Он не знал, на что решиться. Снова вошел в комнату. Санда лежала по-прежнему неподвижно. — Что же, доктор, не идет? — с раздражением сказал Егор. — Не могу понять, что с ней, почему сон такой тяжелый. — Что, доктор? — тихо заметил господин Назария. — Доктор, боюсь, тут не поможет. Когда стали рушиться стены, народ подался назад. Можно было подумать, что горит нежилой дом, так безучастно они топтались перед ним прямо на клумбах с розами. Почти все молчали, словно на их глазах исполнялся, наконец-то, давний обед, столь долго и столь тщательно желанный, что в душах уже не осталось места для радости. «Раступитесь!» — прозвучал вдруг голос Егора. Он как будто вырос и стоял, на голову возвышаясь над толпой. Лицо осунулось, глаза запали. «Заклятие кто-нибудь умеет снимать? Заговор от упыря. Кто знает?» — спрашивал он направо и налево, пробивая себе путь к молчащей толпе. Люди жались, пряча глаза. «Это к бабкам надо», — сказал один как-то странно жмурясь. Егор не понял, то ли он ухмыляется, то ли подмигивает. Это был явно самый бойкий, самый храбрый из всех. «А топоры у кого-нибудь найдутся? Или ножи?» — прогремел Егор. «Сделаем вместе одно дело». Слова попали в точку. Люди зашевелились, заволновались. Колоть, бить — вот на что у них чесались руки. Просто так смотреть на гибель в огне проклятого дома было мало. «За мной!» — крикнул Егор тем, кто первыми вышел из толпы. Господин Назария подскочил к нему, схватил новоявленного атамана за руку, спросил перепуганный, «Что вы намерены делать?» С той минуты, как Егор покинул комнату Санды, Словно бы разгневавшись на ее непонятный обморок, с пеной урта пытая всех встречных поперечных, где спальня госпожи Моску, профессор не знал, что и думать. Уж не сошел ли его с ума? Господин Назарий не смел смотреть ему в глаза. Таким диким блеском они горели. «На что вам топор?» — допытывался он, теряя Егора за рукав. «Мне нужно железо», — отвечал тот. «Все железное, что есть. Чем больше, тем лучше против злых чар». И хотя слова прозвучали ясно, отчетливо, все же Егор провел рукой по лбу, как будто отгоняя слишком страшные воспоминания, слишком свежий ужас. Затем размашисто пошел к дому, за ним гурьбой повалили крестьяне. «С кем Санда?» — на ходу спросил он у господина Назария. «С доктором, и там еще две женщины из деревни», — ответил оробевший профессор. Ему не нравились нерешительная отчаянная походка Егора, ни клич, который тот бросил, над окаменевшими головами толпы. Слишком быстро оживились крестьяне от этого клича. Сейчас, при пожаре, железо обретало смысл магического орудия, орудия мести. Но призвать людей взяться за ножи и повезти их в барский дом? — Вы хотите впустить их всех в дом? — спросил господин Назария. Крестьяне в нерешительности затоптались на пороге. Егор махнул рукой, чтобы они следовали за ним. — Факелы нужно. — Сделайте, из чего придется, да побыстрее, — приказал он. В доме было темно. Кто-то внес горящую ветку акации, но она сразу погасла, напустив едкого дыма. Егор метался в нетерпении. Он не желал искать лампу. Свет горел в одном месте дома, в комнате Санды, но сейчас он не пошел бы туда. Заметив в коридоре на окнах полотняной шторы, он указал на них людям. «Вот это нельзя приспособить!» Тот, что все время то ли жмурился, то ли подмигивал, схватился за штору и, дернув, сорвал вместе с карнизом. Грохот падения стал как бы прологом к той утехе, которую обещал Егоров клич. Люди тяжело задышали, постепенно разверяясь, еще не зная, против кого. — Смотри, не подожги ничего! — строго предупредил Егор, видя, что его незнакомый товарищ уже зажигает факел. — Это уж, барин, будьте покойны, присмотрим! — отвечал человек. Он намотал кусок штора на дубинку и поджег с одного конца. Кто-то еще тоже сделал факел, по его примеру, и поджег с такой же осторожностью. При слабом колеблющемся свете от горящих и дымящихся тряпок Егор повел людей по коридору. Воздух был как в погребе, влажный и удушливый. Профессор, забегая сбоку, попытался снова урезонить Егора, но поперхнулся дымом и закашлялся. Они шли мимо ряда дверей, и Егор смотрел внимательно на супесь, пытаясь вспомнить, угадать нужную. В конце коридора он столкнулся лицом к лицу с перепуганной кормилицей. Она вытаращила на него свои мутные, сырые глаза. — Что ты здесь делаешь? — грозно спросил Егор. — Я барыню стерегу, — скрипучим голосом ответила женщина. — Неужто вы пришли весь двор поджечь? Несмотря на страх во взгляде, голос ее выдавал злорадство и насмешку. — Где госпожа Моску? — — хладнокровно осведомился Егор. Кормилица ткнула рукой в ближайшую дверь. — У барышни! — У Кристины в комнате ты хочешь сказать? — уточнил Егор. Почувствовав дыхание наступающей толпы, кормилица лишилась языка и только кивала. Егор повернулся к людям, приказал. — Эту возьмите и не спускайте с нее глаз, она тоже не в себе. Но чтобы никто ее пальцем не тронул. Он толкнул дверь в комнату Кристины, не постучав. Горела керосиновая лампа. Зловещим огоньком дрожала в углу лампада. Госпожа Москва встретила толпу величественно стоя посреди комнаты. Егор на секунду замер, оробев от торжественной позы этой женщины с белым гордым лбом и ясными глазами. — Вы пришли за землей? — произнесла госпожа Москва. — У нас больше нет земли. Она смотрела сквозь Егора, я обращалась прямо к людям, сгрудившимся за его спиной, к ожесточенным лицам, глазам, раздразненным видом этой барской пучевальни, в которой давно уже никто не спал. — Я могла бы позвать жандармов, — продолжала госпожа Моску. — Я могла бы приказать слугам побить вас палками. Капитан Дария из Джурджиу, мой хороший знакомый, я могла бы послать за ним, но он привел бы сюда свой полк. Но я не хотела кровопролития. Если вы пришли за землей, я говорю вам, земли у нас нет. Землю у нас уже забрали. И Егор понимал, что госпожа Моску заговаривается, что ей мерещится крестьянский бунт, и он выставил руку, пытаясь остановить ее, боясь, как бы кто-нибудь из людей не потерял терпения, не сорвался, Пожар полыхал рядом, толпа с ножами и топорами перхала от чада самодельных факелов, но госпожу мозку было не удержать. Вы взбунтовали всю деревню и подожгли дом. Вы забыли, что у меня тоже есть дети. Тут Егор почувствовал на себе чей-то взгляд, ледяной, беспощадный, убийственный. Поднял голову и встретился глазами с девицей Кристиной на портрете. Она больше не улыбалась ему. Полузакрыв веки, она пронзала его недоумением и жестоким укором. Егор вздрогнул и закусил губу. Потом друг бросился к ней, оттолкнув с дороги госпожу Моску. Та упала на постель Кристины и, трясясь, прошептала, «Убить меня хотите?» Егор выхватил у кого-то из рук топор и, размахнувшись, рубанул по портрету. Ему показалось, что глаза девицы Кристины мигнули, грудь вздрогнула. И еще ему показалось, что у него отсохла рука и повисла, бесчувственная от локтя. Однако минуту спустя он снова поднял топор на эту цветущую невинность в кружевах и лентах. Он слышал отчаянные стоны госпожи Моску, но только неистове закипала в нем кровь. — Остановитесь, вы стену проломите! — кричал сзади господин Назария. Егор обернулся, лоб в саже и крупных каплях пота, губы дрожат. Люди смотрели на него, распаляясь и крепясь из последних сил, потому что оскал разрубленного надвое портрета дразнил их. Барин пустил вход ход железа, и теперь их тоже подмывало бить, крушить и топтать, испепелить эту барскую опочевальню на углях своей мести. — За что вы ее убили? — раздался вдруг вопль госпожи Моску. — Она теперь вас всех задушит! Всех! Егор, сдерживая дрожь, подошел к господину Назария. — Возьмите ее отсюда! — попросил он, указывая на постель, где распростерлась госпожа Моску. Истерегите хорошенько. Двое парней поспешили на помощь господину Назария и вынесли за дверь бьющуюся госпожу мозку как раз в ту минуту, когда лампада зачедила и погасла. — Это она и есть упырь, барышня! — прошептал кто-то от окна. Вновь навалилась на ней гора та лихорадка, что сливала для него сон с явью. Он схватился за голову руками, выронив топор, тут же кем-то подобранный, и вдруг в выступлении крикнул. «Это спальня девицы Кристины! Кто боится, уходи, а кто не боится, оставайся со мной! Разнесем! Все в щепы!» Он первый кинулся к столику подле кровати и обрушил на него кулаки. Потом яростно сбросил со стены раскромственный портрет. Вслед за ним люди растеклись по комнате, крушато парами мебель, убранство и стены, разбивая окна. «Смотрите, не подожгите!» — истошно кричал Егор. Но его голоса никто уже не слышал. Молча, задыхаясь в дыму, в пыли отчебне, натыкаясь друг на друга, люди почти вслепую громили о почевальню девицы Кристины. Только не подожгите, кричал Егор, пробираясь к выходу и защищая лицо руками от нечаянных ударов. Коридор был полон людьми. Глава восемнадцатая. По дороге он остановился у одного из окон взглянуть на пожар. Пламя грозило перекинуться на хозяйский флигель. Народа собиралось все больше и больше. Подходят из соседних сел, — отметил Егор. Возбуждение не оставляло его. Из Кристининой комнаты слышались удары топора. В коридоре густо сновали люди, наполняя воздух разгреченным дыханием, с запахом своих рубах, хмельным биением крови. Лишь бы не начали грабить, — содрогнувшись, — подумал Егор. Он с трудом добрался до комнаты Санды. Та по-прежнему бессильно лежала на подушках, бледная, с закрытыми глазами. Вокруг кровати теснилось много женщин. В углу Егор увидел доктора, сосредоточенно вцепившегося обеими руками в ружейный ствол. В изголовье у Санды старая бабка бубнила заговор. «Вот он, красненький сморчок, кровушки хотел испить, Жизнь младую погубить, жизнь тебе не погубить, кровушки тебе не пить. Я иголкой заклятье сниму, я метлой его замету, Я в осоку его зашвырну, я в Дунай его окуну». Сгустся вода с нашей Санды хвороба. Санда словно бы услыхала свое имя из глубин сна, потому что заворочилась, заметалась на подушках. Старуха поймала ее руку и кольнула острием ножа. Девушка застонала. Егор закрыл глаза, зажал виски в ладонях. Откуда эти глухие непонятные шумы, как будто что-то осыпается, как будто кряхтит фундамент дома, как будто трещат, раскалываясь, огромные крылья? Сонный, смутный звон заполонил собой пространство. Сам воздух этой комнаты был давящий, а литаргия Санды так напоминала небытие, что Егор бросился к доктору и тряхнул его за плечо. Почему она никак не проснется? Доктор смерил его долгим, укоризненным взглядом, Казалось, его удивляло, что Егор не понимает таких простых вещей. «Вампир!»